Подошедший к нам Каперанг улыбнулся одними глазами и в высшей степени серьезно спросил, «А почему вы, кадет, считаете, что три святителя — один из лучших? Где вы лучше видели?» Белоконь не на шутку струхнул. «Виноват, товарищ капитан первого ранга. Лучший, конечно же, лучший. Как, кстати, ваша фамилия? Белоконь?» «Кадет Белоконь, почему вы во всем идете на поводу у начальства?»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 подлетела к самому потолку комнаты оперативных совещаний. Он вскочил столь стремительно, что сила тяжести в 0,5 Г, создаваемая силовым эмулятором авианосца, не справилась с его служебным рвением. Ступни Власика легко оторвались от пола, он взмыл ввысь и стукнулся макушкой о пластиковую обшивку потолка. Баскетболист и драчун Власик еще не успел опуститься на пол, но уже бодро тараторил,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 Экипаж линкора наблюдал загадочные эволюции астероидов, в результате которых они плавно перешли с траектории, совпадающей с орбитой планеты, на орбиту вокруг нее, став таким образом ее спутниками. На первый взгляд естественными, но, учитывая обстоятельства, фактически искусственными. Линкор связался с базой, приблизился к крупнейшему астероиду Роя на расстоянии синхронного выстрела и приступил к наблюдениям. Чтобы уточнить обстановку внутри Роя,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 Так можно коротко охарактеризовать отношения между нами и джипсами». «Отлично, Самохвальский. Если в бою у вас голова работает так же хорошо, как за партой, мне остается только позавидовать ведущему вашего звена. Служу России». «И последний вопрос, товарищи. Откуда берутся и куда исчезают астероидные караваны джипсов?» «Разрешите?» — поднял руку Власик.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 А теперь, товарищи курсанты, даю ориентировку. Та самая планета, возле которой линкор Кир Великий впервые обнаружил караван джипсов, 30 лет назад была колонизирована Конкордией и названа Наотар. 1 мая сего года караван джипсов объявился в окрестностях Наотара. Караван, как обычно, вышел на средневысотную орбиту над планетой. Кроме уже известных типов летательных аппаратов, У джипсов оказались новые, а именно так называемые домна и «гребешок». «Домно» — крупный объект цилиндрической формы длиной 800 метров диаметром 170. Представляя собой нечто среднее между десантным кораблем и, вероятно, мобильным перерабатывающим заводом. «Гребешки» — боевые аппараты. Их можно условно причислить к флуггерам, хотя по конструкции и примененным технологиям они значительно отличаются от всего, чем располагаем мы. Для определенности, чтобы легче схватывалась суть, буду их называть по назначению десантными кораблями и истребителями. Разрешите вопрос? Все вопросы потом. Итак, десантные корабли джипсов